Одни из них были лаконичны и деловиты, другие пространные и заведомо приукрашены. Десятки колоритнейших фигур и характеров вставали перед Василием Андреевичем из этих написанных в крифе в кость бумажек. Читая их, он досадовал, восхищался, негодовал или начинал невольно смеяться. Командир газа Осидякин, лихой и редко унывающий казачина, сообщал с Саргуни размашистым писарским почерком. «На нашем участке фронта вполне спокойно. Семеновцы, как удрали за границу, так больше не показываются оттуда».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 Жду указаний насчет дальнейшего маршрута в взверенного мне отряда, а также прошу по возможности снабдить меня патронами и хотя бы одним пулеметом. Пулеметчики у нас имеются. Ксимом хоркин Иван Анисимович. Василий Андреевич попытался представить себе на минуту этого Ивана Анисимовича и решил, что он непременно мужчина в годах, обстоятельный и серьезный, поступки свои обдумывает, слова взвешивает,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 Сегодня противник с утра шпарит по нашим позициям из артиллерии. Сидим в своих дырах, как страус на яйцах. Воды со вчерашнего дня в глаза не видим. Водовозы вместе с верблюдом и бочкой подняла на воздуся шестидюймовым снарядом. Меня самого дважды засыпала от чего я оглох на оба уха. Прошу с наступлением темного времени подкинуть нам грузовик с водой. Без воды нам будет труба. Но можете быть спокойны, умрем, а своих позиций не оставим.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 Аверьянович пошел выполнять распоряжение. Прищурив свет ему темный от раздражения глаза и сердито шевеля мохнатыми бровями, Василий Андреевич крикнул своего адъютанта Мишку Ланшакова. Это был курносый и веснущатый паренек молодцедватого вида, щеголявший в красных суконах галифе и желтых трофейных ботинках с крагами. — Я что-то не вижу, Михаил, ничего от Вихрова Петелина. — Да он третий день и себе не доносит. Бойко отрапортовал Мишка, словно в воду канул.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 — Да не забудьте там с Мишкой подкинуть в кузов еще четыре пулеметные ленты и штук десять гранат. — За опалы к ним я сам возьму! — крикнула Антошке вдогонку. Спустя пять минут Чандлер несся в туманную утреннюю степь, оглашаемую криками перепелов и тонким посвистыванием торбоганов. Антошка вел машину, не разбирая дороги, оставляя в сизой траве широкий темный след. Василий Андреевич, в накинутой на плечи шинели, сидел с ним рядом.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 Жалобным вскриком ответил Алешка и остановил упаренных в мыло коней. — Что случилось? Куда летите, сломя голову? — Отступаем. — От кого? — Что-то не видно, чтобы за вами гнались. Растрепали нас под талантологоем, которые в цепях были тех всех покосили. Страсть что делалось зачастил скороговоркой Алешка, воровато кося чалыми голубыми глазами. От пережитого у него все еще дрожали в коленях ноги, судорожно подергивались скулы. — Эх, товарищок!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 Что верно, то верно, чувствуя себя виноватыми, стали охотно поддакивать казаки. — А раз верно, следуйте за мною. Отчаянно дымя и треща Чандлер понесся дальше на юг. Казаки скакали за ним обменивались своими впечатлениями о Василии Андреевича. — Голова, мужик. Не стыдил, а усовестил. — Как ты думаешь, кум Митрий, голова ведь? — Еще какая. Недаром на каторге-то был. С молодых лет к большевизму приверженный.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 Баргуты, распаленные возможностью схватить Василия Андреевича, которого приняли за лозо их русские командиры, воспользовались этим и снова бросились в атаку сразу с трех сторон. «Прыгив кузов!» — крикнул Антошка подбежавшему Роману, и только Роман вскочил на подошку Чандлера, как он снова дал полный ход. Мишка в это время вставлял в пулемет новую ленту.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 Маленькие гривастые лошадки Баргутов оказались страшно пугливыми. От взрыва гранат они дико шарахнулись в стороны, закусив удила, дела, храпя и не слушаясь, поводив. Две из них пронесли из своих краснолицых со злобно оскаленными ртами всадников так близко от Чандлера, что Роман заметил капли пота на скуластых щеках одного из них. Этого всадника достал он пули догонку, а под другим, слепая от страха лошадь, угодила передними ногами в трабоганию нору, перевернулась через голову и придавила его своим телом.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 Ложить так самых проворных вёрт за 40 отсюда искать надо.